10 Гандхарвы и Наги Старшими детьми Кашьяпы, внука Брахмы, были асуры и боги, рожденные его тремя старшими женами. Другие десять его жен дали жизнь различным и многообразным существам, населившим землю и Поднебесье и подземные миры. Сураса родила огромных чудовищных драконов. Ришта стала прародительницей ворон и сов, ястребов и коршунов, попугаев и других пернатых. Вината породила гигантских солнечных птиц-супарнов, сурабхи, коров и лошадей, и еще многие божественные и демонические создания произошли от других жен Кашьяпы, дочерей Дакши. Кадру стала матерью Наган, а Муни Гандхарбов. Наги, дети Кашьяпа и Кадру, исполинские змеи поселились в подземном мире Патала, где они воздвигли себе великолепные дворцы, блистающие золотом и драгоценными камнями. Мудрый змей Васуки стал царем нагов и правил в их подземном городе Бхагавате, полном невиданных на земле сокровищ. Некоторые же из нагов поселились в подземных водах, в реках и на дне океана, в царстве вороны. Змеи обитают и на поверхности земли, где они стерегут сокровища и клады. Царственные змеи, трехглавые, семиглавые и десятиглавые, владеют несметными богатствами. Головы их увенчаны драгоценными коронами. Они могущественны и мудры. Вожди великого племени нагов, они снискали милость и дружбу богов. Гандхарвы, сыновья Кашьяпы и Муни, жили в Поднебесье. Некогда они были стражами Сомы и владели ею, но потом утратили ее. «Сарасвати, дочь Дакши!» Богиня мудрости и красноречия сумела очаровать Гандхарвов и выманила у них Сому. Гандхарвы хотели оставить прекрасную Сарасвати у себя взамен Сомы, но и она ушла от них к богам, которым лежало у нее сердце. Подругами Гандхарвов стали Апсары, прелестные девы, рожденные из вод Первозданного океана, Пленяющие взоры богов и смертных, они стали танцовщицами в небесном царстве Индры. А сами гандхарвы, прекрасные обликом и вечно юные гении небесных пространств, ведущие божественные тайны и направляющие пути звезд, стали певцами и музыкантами в том царстве и услаждали слух богов звуками лютни и чудесными песнопениями сладкоголосые и очаровывающие они поют на горах где небожители проводят время в беззаботных развлечениях и голоса гандхарвов слышатся иногда с небес а в ясную погоду в чистом воздухе предстает иногда взором смертных призрачный город с высокими дворцами и башнями это город Гандхарвов, и говорят что беда ждет того ненароком его увидит некоторые гандхарвы по главе со своим царем вишвавасу напали на своих родичей нагов в их подземном царстве победили их и отобрали у них драгоценности и сокровища Наги прибегли к покровительству вишну тот спустился в подземный мир изгнал оттуда гандхарвов и заставил их вернуть нагом награбленное Тысячеглавый вселенский змей Шеша, прозываемый также Ананта, бесконечный, брат царя Васуки, самый огромный змеев, стал другом и спутником Вишну. Плавая на поверхности вселенских вод, он служит с той поры опорой и ложем Вишну, когда великий бог отдыхает и спит. И Наги, и Гандхарвы могли менять свой облик по желанию и часто те и другие являлись среди людей в человеческом образе. Нередко земные цари и герои брали себе в жены нагини дев несравненной красоты, которые были по рождению змеями, а сладострастные гандхарвы особенно опасны для смертных женщин. Они преследуют их и соблазняют своей искусной игрой на лютнях и чарующим обликом. Также и Апсары, их подруги, являются обольщать смертных мужей на земле. Вместе с богами, покровителями свадебного обряда, Агни, богом огня, и Сомой, богом луны, на каждой человеческой свадьбе присутствуют незримо ганхарвы как тайные соперники жениха, и всегда нужно остерегаться их козней.